«Они на несколько степеней меньше натов и, соответственно, более универсальны и функциональны, практически бесцветны в группе могут быть прозрачными, если регулировать плотность». «Увидеть бы их в действии!» Горящим интересом глазами посмотрел на меня землянин. «Этот мужчина с каждой секундой мне нравился больше и больше. Господа, нам следует покинуть грузовой отсек и присоединиться к вашим коллегам». Услышав ровный спокойный голос Хшета, призывающий профессуру к порядку, я виновата улыбнулась ему. Черты лица старого друга не дрогнули, но яркие зеленые глаза потеплели. «Дарья!»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 О, не переживайте, Хэшар. За время миссии вы привыкнете к научным терминам и будете легко ими пользоваться, так же легко и Не услышать насмешки в замечании землянина мог бы только глухой. Руководитель миссии промолчал. По его словно окаменевшему бледному лицу и так было понятно, что в других обстоятельствах он отправил бы этого умника в открытый космос.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 Дальше, широкими светлыми коридорами, мы втроем прошли в небольшой конференц-зал, квадратное помещение с овальным столом на одной половине и с четырьмя рядами кресел на другой, где, видимо, еще имелся интерактивный широкоформатный экран. Нас ожидали шестеро. Троих шанцев в военной форме с нашивками медицинской службы. Цитранец в белом костюме, зачесанными назад золотистыми, подобным моим волосами. Чересчур полный, особенно снизу, среднего возраста шатен ашранец и пожилой седой землянин в потертом джинсовом костюме. Увидев нас, они приветственно встали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 Я отметила, что его фонтанирующая энергия не всем здесь понравилась. Ашранец Ошранец раздраженно закатил глаза, словно у него пальму первенства отобрали. А цитранец слегка поморщился, будто его эмпатическая антенна помехи поймала.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 Друг детства, бросив на меня короткий, нечитаемый взгляд, продолжил. «Сейчас вы видите запись с последнего корабля. Сначала и до конца. Прошу сначала посмотреть, а потом задавать все интересующие вас вопросы, чтобы начать работу». Лей кивнул подчинённому и сел в первое же кресло. Дальше начался фильм ужасов. Один из шансов активировал кибер, и после голосовой команды перед нами появился полупрозрачный энергетический экран, затем на секунду стал чёрным, и началось полноценное видео.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 Абоуз, Майлза Деруфа и Даниила Михальчика, землян. «Док, открываем?» На экране рука в желтом защитном скафандре замерла на мгновение у кодового замка. «Да, Деруфа, набирай». Мощная серая шлюзовая дверь с шипением отъезжает в сторону. Дальше эвакуационный отсек, в котором работает аварийное освещение, мигает то красным, то оранжевым. «Странно, почему аварийка включена?» «Ведь самоликвидацию принудительно деактивировали. Михальчик, свяжитесь и запросите состояние внутренних систем сторожевика».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 Поднялся высокий стройный мужчина в форме обоузцев с такой же короткой белоснежной шевелюрой, как и у Хашара. «Господа, позвольте представить вам ведущего специалиста по инопланетному заражению специального агента обоуз Гайо Мешара. Он курирует вашу деятельность и готов ответить на все вопросы и помочь в дальнейшей работе». Спецагент и обратился к нам. «Каждому из вас предоставлена личная лаборатория. Результаты исследований предыдущей группы находятся у вас. Общее совещание можно проводить здесь. Какие есть предложения, пожелания?»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 Башаров встал, засунул руки в карманы и, пожав плечами, флегматично заметил. «Тогда мы должны работать с тем, что имеем». «Что вы имеете в виду, профессор?» Взволнованно спросил Кшивала. «Кроме уже полученных данных, ничего нового у нас фактически нет». «Ну почему же? У нас есть куча прекрасных биобразцов, которые сидят перед нами, еще совсем свеженькие». Башаров весело обвел нас рукой.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 Несколько заискивающе пошутил Башаров. Не знаю почему, но в этот момент я невольно бросил взгляд на Лейса и, наверное, покраснела. «Господа, давайте сохранять рабочую атмосферу», призвал нас к порядку инфекционист.